Глава двадцать седьмая. Я переоделась в свою и спустилась вниз. Хотела узнать, вернулся ли домой Роман Петрович, чтобы поговорить с ним о случившемся. Мне казалось, что он достаточно умен, чтобы понять и услышать, что он не даст сыну сделать из меня посмешище. Но внизу я столкнулась с Тамарой. Смотреть друг на друга нам было неловко. Женщина молчала и продолжала заниматься делами на кухне. Она раскладывала по местам чистую посуду. «А Роман Петрович еще не вернулся?» — спросила я ее. «Пока нет», — ответила она, не глядя на меня. Просил ужинать без него. Сказал, что задержится. И чтобы спать ложились, тоже без него. Ну вот, я очень огорчилась. Значит, с опекуном мне сегодня не поговорить, а завтра уже, может быть, поздно. Матвей опубликует видео. Я хотела сказать, замялась я вот Тамары. Может быть, она успела отойти от первых эмоций и сейчас сможет меня услышать. Женщина лишь приподняла брови, но прогонять или кричать, что слушать меня не желает, не стала. По крайней мере, я смогу высказаться. Если мне повезет, то и Тамара задумается о поведении своего сына. — Вы знаете, что у нас с Матвеем отношения не заладились, продолжила я, осторожно выбирая слова. — Сейчас я могу легко оступиться и настроить ее против себя окончательно. «Знаю», — ответила она негромко, коротко глянув на меня. «И он против того, чтобы я жила в этом доме». На это Тамара ничего не сказала, хотя я думаю, что прекрасно понимала это и сама. Но мне надо было попытаться объяснить свою логику и логику поступка ее сына так, чтобы она поняла меня правильно. «Он на многое готов пойти, кажется, чтобы избавиться от меня», снова заговорила я спустя небольшую паузу. И, если честно, понимаю и его, и всю вашу семью, почему мое появление в вашем доме никого не радует. Тамара недоверчиво глянула на меня, словно я могла бы лгать о таком. Зачем бы? Конечно, я все понимала, чувствовала, что мне тут не рады, что я тут чужая и никогда своей не стану. Я и не пыталась. Я лишь хотела тихо и мирно пережить этот год, когда мы вынуждены существовать под одной крышей с совершенно чужими мне людьми которых я по большой степени просто раздражала. Но у меня не вышло тихо и мирно. Уже не получается, благодаря Матвею, который объявил мне жестокую, холодную войну. «Правда, понимаю», — продолжила говорить я, потому что женщина мне не собиралась отвечать. «Я сама не выбрала бы так жить, но ведь меня тоже не спрашивали, хочу ли я быть в этом доме. Вы же знаете». «И к чему ты все это говоришь?» — подняла она глаза на меня. К тому, что Матвей в своем желании избавиться от меня мог бы зайти очень далеко. И зашел. Куда? Это колье. Сплела я между собой пальцы до белых костяшек от волнения. Как же тяжело говорить о таком с матерью того, кто совершает не очень хорошие поступки. Совершенно не факт, что она мне поверит, и не обозлится на меня еще больше. Я его не брала. А кто брал? Нахмурила брови Тамара. В ее голосе зазвучало раздражение. Она сделала свои выводы, и переубедить ее будет явно не так просто. Но я должна попытаться. Я не хочу носить клеймо воровки в этом доме. И в школе тоже. Ведь Матвей намерен ославить меня на весь лицей, в котором мне еще целый учебный год придется провести. «Не я», — осторожно ответила я. Пыталась подвести Тамару к самостоятельному выводу о том, кому в этом доме нужно было меня подставить чтобы обвинение не прозвучало из моих уст. Я даже не знаю, сколько оно стоит, из какого металла, куда его можно сбыть. Я совершенно не разбираюсь в украшениях, особенно таких дорогих. Но мне кажется, такое колье просто так в ломбард не сдать. Вызовут полицию. Я права? Вообще-то, да, — задумчиво протянула она, глядя на меня. В ее голове явно ворочались мысли в нужном мне направлении. Такое украшение не купят в ломбарде. Как минимум попросят паспорт и совершеннолетнего взрослого. Но откуда мне знать, насколько ты, скажем, продвинута в вопросе? Сейчас молодежь очень резвая, знают многое больше, чем мы, старшее поколение. Тем более век технологий и интернета. Ты могла, как оно, погуглить и найти ответ, куда сбывать такие украшения? Я не брала, повторила я. Это сделал тот, кому выгодно устранить меня из этого дома и настроить всех против меня. Как вас сейчас? Ты... Расширила она глаза. Ты имеешь в виду Матвея? Моего сына? Я в ответ пожала плечами. Что ж, к логичным выводам Тамара пришла. А поверит ли она им другой вопрос? Ты обвиняешь моего сына? Спросила она. Не обвиняю, но... «Кому еще это нужно и выгодно?» «Не смей!» — резко бросила в сторону она кухонное полотенце. «Не смей обвинять моего сына в таком! Он никогда не воровал у нас вещи!» «Так он и не воровал!» — отметила я. «Он подкинул эту вещь мне, чтобы выглядело все так, словно взяла я!» «Он до такого не опустится!» Людская ненависть и не на такое способна! Может, вы поговорите с ним?» Тамара недобро покосилась на меня. «Иди и садись за стол, Лина. Жди ужин. Разговор окончен». Но я сказала, разговор окончен. Рявкнула практически Тамара на меня, и я поняла, что спорить с ней бессмысленно. Она верит сыну и меня не услышала. Надо поговорить с Романом Петровичем, только, только завтра может быть поздно. На глаза навернулись слезы бессилия. «Мы тебя приютили». Не дали тебе сгинуть в детском доме. Ты вообще знаешь, какие ужасы там творятся? А ты занялась таким. Еще и на Матвея смеешь все валить. Иди за стол и больше не говори со мной об этом». «Я что-то не голодна», — почти прошептала я, и опрометью бросилась в свою комнату. «Тамара ко мне несправедлива».